Глава 196. Буддистская философия. Если, несмотря на наше достоинство, мы ведем несчастливую жизнь, это должно быть обусловлено нашей прошлой плохой кармой. Если, несмотря на нашу злобу и недоброжелательность, мы ведем счастливую жизнь, это тоже из-за нашей прошлой кармы. Наши текущие поступки при первой же возможности приведут ко всем возможным посредствиям. Нарада Тера. Доктрина Ренессанса. Отрывок из работы Франсиса Розарбака это неизвестная смерть».